Глава десятая. Бирка. Разворот. Том был типичным городишкой из числа тех, что мы занимали в последнее время. Маленький, грязный, скучный. Оставалось лишь удивляться, зачем он нужен госпоже. На кое издались эти дальние провинции? Неужели она так жаждет поставить их на колени только за тем, чтобы потешить свое самолюбие? Поживиться здесь было нечем, если не считать власти над местными жителями. И даже они сами относились к, ст к своей стране с изрядной долей презрения. По Присутствие черного отряда быстро истощило окрестные ресурсы. Не прошло и недели, как капитан уже начал поговаривать о том, что пора перевести отряд в сердце, расквартировав мелкие подразделения по деревням. Патрульным крайне редко удавалось зацапать кого-нибудь из повстанцев, даже с помощью колдунов. Разборка в трактире Мадла практически свела распространение инфекции на нет. «Шпионы госпожи доносили нам, что считанные мятежники, которым удалось удрать, нашли приют в Тамбуре, еще более унылом королевстве, к северо-востоку от Бирки. Похоже, Тамбур будет нашим следующим заданием», — подумал я про себя. Как-то раз, корпя над своими аналами, я решил подсчитать, сколько миль мы отмахали на восток. Подсчитал и ахнул. От Чар до Тома оказалось две тысячи миль. Далековато же мы протопали от границ империи шестилетней давности. Победоносные кровопролитные походы взятый шепот передвинули имперские рубежи за равнину страха, охватив ее дугой. Я пробежал пальцем по линии городов-государств, стоявших вдоль той забытой границы. стужи и ад, шмяк и амбары, а также ржа, где повстанцы годами успешно отражали атаки госпожи. Крупные города, внушительные. Больше мы таких не видели. А при мысли о равнине страха, меня до сих пор бросает в дрожь. Мы пересекали ее под защитой шепот и пера, Двух взятых, двух черных подмастерьев госпожи, чье колдовское мастерство на несколько порядков выше, чем у нашей троицы отрядных колдунов. К тому же мы шли не одни, а вместе с регулярной армией, и все равно не обошлось без потерь. На этой враждебной дикой земле все нормальные законы природы теряют силу. Киты летают, камни говорят, в пустыне растут кораллы, деревья ходят, а более странных созданий, чем ее обитатели. Впрочем, все это вспомнилось так, ни к селу, ни к городу. Просто кошмар из прошлого. Кошмар, который преследует меня и поныне, когда вопли Пумы и Шустрого эхом катятся ко мне по туннелям времен, а я опять не в силах их спасти. В чем дело? Ильма вытащил у меня из-под пальцев карту, искоса заглядывая мне в лицо, Ты будто привидение увидел Ах, Просто вспомнил равнину страха А, ясно Выши голову, дружище Выпей-ка лучше пивка Он хлопнул меня по спине Эй, Шишка, где тебя черти носили? И он рванул в погоню за самым отъявленным отрядным симулянтом Через минуту Майдумы спугнула одноглазый Как гоблин? Тихо поинтересовался он После поединка в трактире у Мадла они друг с дружкой не разговаривали. «Пустые холмы? Интересное название», — добавил он, глянув на карту. «Их называют также полыми холмами. Гоблин в порядке. П почему он тебе с ним не объяснится?» «А нафига? Он ведет себя, как последний осел. Жуток не понимает». «Твои шуточки, одноглазый, порой заходят слишком далеко». Да, может быть. Знаешь что, пошли вместе, ладно? Мне нужно подготовиться к читке. Раз в месяц по вечерам капитан велит мне вдохновлять войско чтением из аналов, чтобы мы знали, откуда ведем свой род и помнили о предках по оружию. Когда-то имя их гремело повсеместно, Черный отряд, последний из свободных отрядов Хатавара. Нерушимое братство, высокий моральный дух. Мы вместе, против всего мира, и пускай мир побережется. Но что-то, проявившееся и в поведении гоблина, и в незначительной пока депрессии Ильма, давило на каждого из нас. Братство расползалось по швам. Мне нужно было выбрать какой-нибудь впечатляющий отрывок. Такой, где отряд, припертый к стенке, выживал только потому, что оставался верен своим традиционным ценностям. За четыре сотни лет подобных ситуаций было немало. Но я хотел найти отрывок, написанный одним из самых вдохновенных летописцев, написанный с таким же жаром, с каким приверженцы Белой Розы вербуют себе новобранцев. А может лучше выбрать что-нибудь подлиннее и читать несколько вечеров подряд? — Ерунда! — заявил Одноглазый. — Ты знаешь эти книжки на зубок. Вечно сидишь, уткнувшись с них носом. К тому же ты можешь выдумать любую историю. Никто и не заметит. — Наверное. А если даже заметят, то им это до фени. Грустно, старина. Ладно, пошли проведаем Гоблина. Быть может, я должен перечесть аналы более внимательно. Быть может, я лечу симптомы. Аналы обладают каким-то мистическим воздействием, по крайней мере, на меня. Быть может, я сумею распознать болезнь, погрузившись в тексты с головой и выискав нечто между строк. Гоблин с молчаном играли в ножички, не прикасаясь к ним руками. Надо отдать должное трем нашим чародеям. Они не великие маги, но постоянно оттачивают свои таланты. Гоблин выигрывал по очкам и был в хорошем настроении. Он даже кивнул одноглазому. Вот и славно. Значит, ссоре конец. Джин загнан обратно в бутылку. Теперь главное, чтобы одноглазый что-нибудь не ляпнул. К моему изумлению он даже не извинился. Молчун знаками предложил мне выйти и дать им примириться с глазу на глаз. Гордости у них обоих хоть отбавляй. Мы вышли, и, как частенько бывало, когда никто не мог подсмотреть наш разговор, стали жестами вспоминать о прошлом. Молчун тоже владел тем секретом, за который госпожа не пощадила бы целое государство. Еще с полдюжины ребят когда-то кое о чем догадывались, а потом забыли. Но мы-то знали и забыть не могли. Те шестеро, если госпоже вздумается их допросить, оставят ее в глубоком сомнении. А с нами двумя никаких сомнений не будет. Мы знаем самого могущественного врага госпожи, знаем в лицо и по имени, и за шесть лет так и не сообщили ей о том, что враг этот существует не только в воображении повстанцев. Мятежники по натуре народ суеверный, Они обожают пророков и пророчества и всякие театрализованные предсказания грядущих побед. Как раз одно из таких предсказаний и завело их в ловушку под чарами, где они едва избежали поголовного истребления. Но оправившись, повстанцы убедили себя в том, что пали жертвой ложных пророков и пророчеств, одураченные хитроумным врагом. А убедившись, могли поверить в более невероятные вещи – Самое смешное, что в байках, которыми они обманывали себя, была большая доля правды. За исключением узкого круга приближенных госпожи, пожалуй, и один знал о том, что повстанцев ведут прямиком в лапы смерти. Только вела их туда не госпожа, как они предполагали. Вел их враг гораздо более зловещий. Властелин, бывший супруг госпожи, которого она предала и оставила заживо погребенным в могиле в Большом лесу, к северу от города под названием Весло. Из этой могилы он незримо дотянулся до командиров повстанческого войска, сдвинул им на бекрень мозги и подчинил своей воле, надеясь с их помощью свалить госпожу и воскреснуть. Но он проиграл, хотя на его стороне выступали и некоторые из старейших взятых. Если он знает о моем существовании, я, должно быть, числюсь в первых рядах его черного списка. Он по-прежнему лежит там, лелея планы мщения, и, возможно, ненавидит меня, ибо я помог обезвредить взятых, помогавших ему. Жуткая картина. Госпожа у нас, конечно, не сахар, но зло ее — лишь тень, отбрасываемое телом, то бишь властелином, по крайней мере гласят легенды. Хотя порой я задаюсь вопросом, почему, если легенды не врут, она ходит сейчас по земле, в то время как он томится в могиле. С тех пор, как я узнал, какие силы таит в себе та могила на севере, я провел довольно солидное исследование, копаясь в полузабытых хрониках. И чем больше читал, тем больше пугался. Эпоха правления Властелина – Похоже, и впрямь была эпохой ада на земле. Просто диву, даешься. Как это Белой Розе удалось его победить? Жаль, правда, что она не уничтожила его окончательно. Заодно со всеми его преснами, включая госпожу. Мир был бы сегодня иным. В нем бы легче дышалось. Я все думаю, скоро ли закончится наш медовый месяц? Госпожа не показала еще себя во всей красе. Когда, наконец, она даст себе волю и выпустит наружу черную тьму, таящуюся в ее душе, вернув тем самым на землю все ужасы прошлого. Я думаю также о зверских злодеяниях, приписываемых властелину. История, как известно, всегда пишется под диктовку победителя. Из апартаментов гоблина донесся вопль. Мы с молчаном переглянулись и ринулись в комнату. Я на полном серьезе был уверен, что один из них уже прощается с жизнью, истекая кровью на полу. Чего я никак не ожидал, так это увидеть такую картину. Гоблин бьется в припадке, а Одноглазый за всех сил старается его удержать, чтобы тот себе что-нибудь не повредил. «Кто-то вошел с ним в контакт!» — прохрипел Одноглазый. «Помоги мне! Судороги очень сильные!» Я разъянул рот. Контакт. С нами не связывались напрямую уже несколько лет, после той отчаянной и молниеносных решений компании, когда повстанцы осадили чары. С тех пор госпожа и взятые общались с нами исключительно через посыльных. Припадок длился считанные секунды. Так оно обычно и бывает. Потом гоблин расслабился, тихо постановая и лишь через несколько минут он придет в себя настолько, чтобы передать сообщение. Мы трое переглянулись с бесстрастными минами игроков и со страхом в душе. «Нужно доложить капитану», — сказал я. «Ага!» — согласился одноглазый, не двинувшись с места. Молчун тоже стоял как вкопанный. «Ладно, я выбран делегатом». Капитана я застал за его излюбленным занятием. Ноги на столе и храп на полную катушку. Я разбудил его и все рассказал. «Найди лейтенанта!» — вздохнул он и поплелся к папкам с полевыми картами. Я задал пару вопросов, ответа не получил и, уловив намек, вышел вон. Что бы это значило? Казалось, новость не была для него неожиданной. Может, в провинции критическое положение? Но как могло случиться, что в чарах об этом пронюхали раньше нас? Впрочем, глупо волноваться раньше времени. Нужно сначала послушать, что скажет Гоблин. Лейтенант, похоже, удивился не больше капитана. «Что-то стряслось?» — спросил я. «Возможно. После того, как вы с леденцом отбыли в бирку, прискакал гонец с депешей». В ней говорилось, что нас могут отозвать на Запад. Наверное, теперь пришел приказ. На Запад? Ты серьезно? Ага. Вы бы слышали, сколько сарказма он умудрился вложить в это коротенькое словцо. Да, но приказ и в самом деле глупый. Если условно принять чары за пограничную точку между Востоком и Западом, то из Бирки нам топать 2000 слишком миль. При самых благоприятных условиях трехмесячный переход. Однако местность, которую нам предстоит пересечь, можно назвать какую угодно, только неблагоприятной. Тут и дороги-то есть не везде. Выходит шесть месяцев, и то по самым оптимистичным подсчетам. И снова я переживаю заранее. Надо подождать, а там увидим. Но то, что мы увидели, вернее услышали, Изумило даже капитана с лейтенантом. Мы с трепетом ждали, когда же Гоблин наконец придет в себя. Капитан развернул карту, прикидывая возможный маршрут до стужи и недовольно ворча, поскольку все дороги на запад шли через равнину страха. Гоблин прочистил горло. Напряжение нарастало. Гоблин старательно отводил от нас глаза. Новости стало быть неприятные. «Нас отзывают!» — просипел он. «Это была госпожа! Она беспокоится! Сначала мы отправимся в стужу! Там нас встретит кто-нибудь из взятых и поведет в курганье!» Мои товарищи нахмурились, обмениваясь удивленными взглядами. «Ох!» — пробормотал я, чтоб я сдох! «В чем дело, Костоправ?» — спросил капитан. Они не понимали а все потому, что плохо знали историю. «Да ведь это то самое место, где похоронен властелин, где все они были похоронены до поры до времени, в лесу, к северу от весла». «Мы были в весле семь лет назад. Не больно-то дружелюбный город». «От весла!» — взревел капитан. «От весла! Но до него двадцать пять сотен миль!» «Накинь еще пару сотен до курганья». Он уставился в карты. «Бесподобно! Просто бесподобно! Это значит не только равнина страха, но еще и пустые холмы с ветреным краем в придачу. Ну просто бесподобно! Надо полагать, нас ждут там на следующей неделе?» Гоблин покачал головой. «Госпожа не торопит нас, капитан! Но она встревожена и хочет, чтобы мы двигались в нужном направлении!» «Она объяснила, почему и зачем?» Гоблин только усмехнулся. «Разве госпожа когда-нибудь с них сходила до объяснений? Чёрта с два!» «Ясненько!» — пробормотал капитан. «Значит, просто от скуки. Ей скучно, и она приказывает нам прошагать полпланеты. Я в восторге!» и он велел лейтенанту начать приготовление к походу. Приказ был, конечно, дурацкий, безумный приказ, идиотизм в квадрате, но не такой бессмысленный, как выходило из слов капитана, тем более, что он морально готовился к чему-то в этом роде со дня получения депеша. Вообще говоря, сделать кувырок назад не так уж трудно, беда лишь в том, что никому не хотелось кувыркаться. На западе места куда приятнее, чем здесь. Однако не настолько, чтобы кто-то из нас горел желанием топать в такую даль. Она что, не могла подыскать какой-нибудь отряд поближе? Мы жертвы своего собственного профессионализма. Госпожа всегда посылает нас туда, где положение становится особенно угрожающим. Она знает, что мы справимся лучше всех. Черт побери. И еще раз, черт побери.